Таков, по-своему, изловещий демон творение Франкенштейна, который вступил в мир, надеясь дружиться с людьми и послужить им. Но все эти благородные порывы терпят поражение. Франкенштейн уносит в могилу тайну своего великого открытия. Созданное им чудовищное подобие человека проклинает и себя, и своего Творца, и готовит себе погребальный костер, чтобы уйти из мира, который его отвергнул. Капитан Уолтон поворачивает свой корабль к югу, ему так и не удалось пробиться к заветной цели. Гордое сознание величия и мощи человека, воспринятой молодой писательницей от гуманистов просвещения, сочетается в ее романе с мрачными сомнениями в возможности плодотворного и действенного вмешательства разума в существующий порядок вещей. Зловещая романтическая символика Франкенштейна была, пользуясь приведенными выше словами Шелли, в конечном счете порождением одностороннего восприятия хода событий европейской истории в период, когда реакция, казалось, торжествовала победу над завоеваниями революции, над мечтаниями просветителей. Но какая-то доля общественно-исторического опыта, пережитого народами, хотя бы и неполно, односторонне понятая, воплотилась в этой символике. С этим связан секрет удивительного долголетия Франкенштейна. Франкенштейн вышел в свет весной 1818 года, как раз в то время, когда Шелли и его семья покинули Англию. Годы, проведенные в Италии, были омрачены для Мэри новыми тревогами и утратами, но впоследствии она вспоминала их как самое счастливое время своей жизни. Летом 1822 года Судьба нанесла Мэри свой самый жестокий удар. Яхта, в которой Шелли с двумя спутниками возвращался домой из Ливорна, была застигнута внезапным шквалом. Тела погибших были найдены только через несколько дней. «Восемь лет, которые я провела с ним, — писала Мэри через месяц после смерти мужа, — значили больше, чем обычный полный срок человеческого существования. Бурная романтическая драма ее жизни была закончена. Остальное было только эпилогом, затянувшимся на несколько десятилетий. Все ее заботы были отданы теперь сыну, маленькому Перси Флоренсу, единственному, кто остался у нее после того, как она похоронила в Италии двоих детей. Начались многолетние конфликты с сэром Тимоти Шелли, который сперва требовал, чтобы Мэри вовсе отказалась от своих прав на трехлетнего ребенка, потом назначил внуку скудное содержание, поставив условием, чтобы Мэри не смела ни писать о Шелли, ни издавать его рукописи. Когда она рискнула нарушить этот запрет, опубликовав посмертное стихотворение Шелли, сэр Тимоти немедленно прекратил выплату денег на содержание внука. Большую часть тиража пришлось изъять из продажи. Мэри мечтала написать биографию мужа. Так как это ей возбранялось, она вышла из положения, и, изложив свои воспоминания о Шелли и размышления о его творчестве, в форме развернутых примечаний к его произведениям. Этот комментарий в двойне: и своим документальным значением, и своими литературными достоинствами. Сэр Тимоти дожил до 91 года. Когда Персию Флоренс Шелли в 1844 году унаследовал после смерти деда фамильный титул и полуразоренное поместье, ему было уже 25 лет. Чтобы дать сыну достойное образование, Мэри Шелли неустанно зарабатывала на жизнь литературным трудом. Она занималась редактурой, компилировала биографические очерки об иностранных писателях, переводила, рецензировала, чаще всего анонимно.